Глава 19. Пост говельщицы. Прощенное воскресенье было особенным из ряда вон выходящим днём институтской жизни. С самого утра девочки встали в каком-то торжественном настроении духа. Завтра — начало поста и говенья. Сегодня нужно просить у всех прощения» говорили они, одеваясь и причесываясь без обычного шума. В приёме те, к которым приходили родные, целовали как-то продолжительно и нежно сестёр, матерей, отцов и братьев. После обеда ходили просить прощения к старшим и соседям шестым, с которыми вели непримиримую войну алые и белые розы, как, смеясь, уверяли насмешницы смешницы пятые, принявшиеся уже за изучение истории. Гостинцы, принесённые в этот день в приём, разделили на два разряда — на скоромные и постные, причём скоромные запихивались за обе щёки, а постные откладывались на завтра. «Как ты думаешь, тянушки постные?» — кричала наивная Надя Фёдорова через весь класс Бельской ну конечно глупые скоромные ведь они из сливок так это белые а я про красные спрашиваю да ведь они тоже на сливках неправда из земляники фу какая ты душка дура не утерпела бельская мадамочки это она впрощенная это воскресеньки так ругается ужаснулась мания иванова подоспевшая к спорившим и прибавила нежным голоском, умильно поглядывая на тянушки. «Дай попробовать, Надюша, и я мигом узнаю, скоромные они или постные». На другое утро мы были разбужены мерными ударами колокола из ближайшей церкви, где оканчивалась, по всем вероятиям, ранняя обедня. В столовой пахло каким-то еле уловимым запахом. «Это от трески!» Нюхая вздёрнутым носиком, заявила опытная в этом деле Иванова. Выходя из столовой, мы задержались у меню, повешенного на стенке у входной двери, и успели прочесть «Винегрет и чай с сушками». «Вот так еда!» — разочарованно потянула Маня. «Кто хочет мою порцию винегрета за пучок сушек?» «Стыдись, ты говеешь!» — покачала головой серьёзное Додо. «Я мытарь, а не фарисей, который делает всё напоказ», — съязвила Иванова. «Не ссорьтесь, мадамочки!» — остановила их краснушка, пригладившая особенно старательно свои огненно-красные вихры. В классе нам роздали книжки божественного содержания. Тут было житие святой великомученицы Варвары, преподобного Николая Чудотворца, Андрея Столпника, и Алексея — Человека Божия, веры, надежды, любови и матери их Софии. Мы затихли за чтением. Когда Нина читала мне ровным и звонким голосом о том, как колесовали нежное тело Варвары, в то время как праведница распевала хвалебные псалмы своему Создателю, у меня невольно вырвалось. «Боже мой, как страшно, Ниночка!» «Страшно?» Недоумевая, проговорила она, отрываясь на минуту от книги. О, как бы я хотела пострадать за него! В десять часов нас повели в церковь, слушать часы и обедню. Уроков не полагалось целую неделю, но никому и в голову не приходило шалить или дурачиться. Все мы были проникнуты сознанием совершающегося в нас таинства. После завтрака Леночка Корсак пришла к нам с тяжёлой книгой Ветхого и Нового Завета и читала нам до самого обеда. Обед наш состоял в этот день из жидких щей со соснетками, рыбьих котлет с грибным соусом и оладьи с патокой. За обедом сидели мы необычайно тихо, говорили вполголоса. Всеночная произвела на меня глубокое впечатление — тёмные траурные ризы священнослужителей, тихо мерцающие свечи и протяжно-заунывное великопостное пение. Всё это не могло не запечатлеться в чуткой, болезненно восприимчивой душе. Наступила пятница, день исповеди младших. С утра нас охватило волнение, Мы бегали друг к другу, прося прощения в невольно или умышленно нанесённых обидах. «Прости меня, Надя, я назвала тебя в субботу жадиной за то, что ты не уступила мне крылышко-тетёрке». «Бог простит», — отвечала умилённая Надя, и девочки крепко целовались. «Что мне делать? Ведь я называла твою Ирочку белобрысой шведкой». Чистосердечно, смущённая, покаялась я Нине. Та готова была вспыхнуть, как спичка, но, вспомнив о сегодняшнем дне, сдержалась и проговорила сдержанно. Надо извиниться. Едва услышав мнение Нины, я помчалась на старшую половину и, увидя гулявшую по коридору Трахтенберг в обществе одной из старших институток, смело подошла к ней со словами — «Простите, мадемуазель, я обронила вас за глаза». «За что же?» — улыбнулась она. «Я не сделала себе ничего дурного». «Да, не сделали. А разве не отнимали у меня Нину? И разве не мучили её своей холодностью?» Готова было сорваться с моего языка. Но я вовремя опомнилась и молча приложилась губами к бледной щеке молодой девушки. «Вперёд не греши!» крикнула мне вслед спутница Иры, но её насмешка мало меня тронула. Я была вся под впечатлением совершенного мною хорошего поступка и охотно простила бы даже крупное зло. Нас повели просить прощения у начальницы, инспектрисы, инспектора и недежурной дамы. Еленина прочла нам подобающую проповедь, Причем все наши маленькие шалости выставила чуть ли не преступлениями, которые мы должны были замаливать перед Господом. Начальница на наше «Простите, маман!» просто и кротко ответила «Бог вас простит, дети!» Инспектор добродушно закивал головою, не давая нам вымолвить слово. Зато пугач на наше тихое, еле слышное от сознания полной нашей виновности перед нею «Простите!» возвела глаза к небу со словами «Вы очень виноваты передо мною, но если сам Господь Иисус Христос простит вам, могу ли не сделать этого и я, несчастная грешница?» И опять глаза полные слез поднялись в потолок. Экая комедиантка вырвалась у Бельской, когда мы, смущённые неприятной сценой, вышли из её комнаты. «Белка, как можешь ты так говорить? Ведь ты говеешь!» Сказала, толкнув её под руку, Краснушка. «Идите исповедоваться!» Звонко крикнула нам попавшаяся по дороге институтка. «Наши все уже готовы!» Мы не без волнения переступили порог церкви. Институтский храм тонул в полумраке. Немногие лампады слабо освещали строгие лики иконостаса, рельефно выделяющиеся из-за золотых его рам. На правом клиросе стояли ширмы, скрывавшие аналой с крестом и Евангелием, и самого батюшку. Нас поставили по алфавиту шеренгами, и тотчас же три первые девочки — отделились от класса и опустились на колени перед иконостасом. Между ними была и Бельская. Прежде чем пойти на Амвон, она, ещё раз оглянувшись на класс, шепнула «Простите» каким-то новым, присмиревшим голосом. «Строго спрашивает батюшка. В десятый раз опрашивали мы Киру, исповедовавшуюся уже прошлый год». «Справедливо». «Как надо!» — отвечала она и погрузила взгляд на страницы молитвенника. «Бласовская, Гардена и Джаваха!» — шепотом позвала нас фрейлин, и мы заняли освободившееся место на Амвоне. Я стояла как раз перед образом спасителя с правой стороны царских врат. На меня строго смотрели бледные, измождённые страданием, но спокойные, неземные черты божественного страдальца. Терновый венок вонзился в эту кроткую голову, и струйки крови браздили прекрасное бледное чело. Глаза Спасителя смотрели прямо в душу и, казалось, видели насквозь всё происходившее в ней». Меня охватил наплыв невыразимого, захватывающего, восторженного молитвенного настроения. «Боже мой!» — шептали мои губы. «Помоги мне! Помоги, Боже, сделаться доброй, хорошей девочкой, прилежно учиться, помогать маме, не сердиться по пустякам!» И мне казалось, что Спаситель слышит меня, и по этому светлому лику, устремлённому на меня, Я чувствовала, что моя молитва угодна Богу. «Господи!» — уже в неудержимом восторге шептала я. «Как хочется прощать, весь мир прощать! Как жаль, что у меня нет врагов, а то бы я их обняла, прижала к сердцу и простила бы, не задумываясь, от души!» «Люда, твоя очередь!» — шепнул мне знакомый голос. Я мельком взглянула на говорившую. Нина это или не Нина? Какое новое, просветленное лицо! Какая новая, невиданная мною, духовная красота! Глаза не сверкают, как бывало, а льют тихий, чуть мерцающий свет. Они глубоки и недетски серьезны. «Иди, Люда!» — ещё раз повторила она и опустилась на колени перед образом спасителя. Я робко вступила на клирос. На стуле за ширмою сидел батюшка. Добрая улыбка не освещала в этот раз его приветливого лица, которое в данную минуту было сосредоточено на серьёзно и даже строго. Я молча приблизилась к аналою и, встав на колени, почувствовала на голове моей большую и мягкую руку моего духовника. Началась исповедь. Он спрашивал меня по заповедям, и я чистосердечно каялась в моих грехах, сокрушаясь в их, как мне тогда казалось, численности и важности. Боже великий и милосердный! «Прости меня, прости, маленькую грешную девочку!» Выстукивало моё сердце, и по лицу текли тёплые, чистые детские слёзы, мочившие мою пелеринку и руки священника. «Всё?» — спросил меня отец Филимон, когда я смолкла на минуту, чтобы припомнить ещё какие-нибудь проступки, казавшиеся мне такими важными грехами. «Кажется, всё» робко произнесла я. «Прощаются и отпускаются грехи отроковицы Людмилы». Прозвучал надо мною тихий голос священника, и голову мою покрыла епитрахиль, сверх которой я почувствовала сделанный батюшкою крест на моём темени. Взволнованная и потрясённая, я вышла из-за ширмочек и преклонила колено перед образом Спаса, И вдруг мой мозг прорезала острая как нож мысль. Я забыла один грех. Да, положительно забыла. И быстро встав с колен, я подошла к прежнему месту на Амвоне и попросила стоявших там девочек пустить меня ещё раз, не в очередь за ширмы. Они дали своё согласие, и я более твёрдо и спокойно, нежели в первый раз, вошла туда. «Батюшка!» Дрожащим шепотом сказала я отцу Филимону, поднявшему на меня недоумевающий взгляд. Я забыла один грех. Отец Филимон с удивлением посмотрел на меня и тихо сказал. «Говори». «Я бросала за обедом хлебными шариками в моих подруг. Пренебрегала даром Божьим. Я грешна, батюшка», — торопливо произнесла я. Что-то неуловимое скользнуло по лицу священника. Он наклонился ко мне и погладил рукою мою пылающую голову и опять дал мне отпущение грехов, покрыв меня во второй раз епитрохилью. Когда мы вышли торжественно и тихо из церкви, нам попались навстречу старшие, спускавшиеся пить чай в столовую. «Седьмушки святые!» «Святые идут», — сказала одна из них. Но никто не ответил ни слова на неуместную шутку. Она оскорбила каждую из нас, как грубое прикосновение чего-то нечистого. Мы прошли прямо в дуртуар, отказавшись от вечернего чая, чтобы ничего не брать в рот до завтрашнего причастия. Приобщались мы на другой день в парадных батистовых передниках и новых комлотовых платьях. Было прелестное солнечное утро. Золотые лучи играли на драгоценных ризах и на ликах святых, смягчая их суровые подвижнические черты. Та же тишина, как и перед исповедью, тоже торжественное настроение. А вдруг оттолкнёт перед святой чашей, думала каждая из нас. Или рот закроется, и не даст возможности проговорить своего имени духовнику. В нашей памяти живо было предание, передаваемое одним поколением институток другому, о двух сёстрах Неминых, находившихся в постоянной вражде между собою и не пожелавших примириться даже перед причастием, за что одну сверхъестественной силой оттолкнуло от святой чаши, а другая не могла разжать конвульсивно сжавшегося рта. Так обе злые девочки и не были допущены к причастию. И каждая из нас, трепещая и замирая, сложив крестообразно на груди руки, подходила к чаше, невольно вспоминая случай с Неменами. Но ничего подобного в этот раз не произошло. После причастия нас поздравляли начальство и старшие. Все были как-то особенно близки и дороги нам в этот день. Хотелось радостно плакать и молиться. А природа для большей торжественности слала на землю тёплые лучи, предвестники недалёкой весны.